Пятнадцать. В ноябре месяце снегопада и метелей принц вызвал к себе Уллиншпигеля. Молчаливый сидел, грызя шнурок своего панциря. — Слушай и запомни, — сказал он. — Мои уши, как двери темницы, — ответил Уллиншпигель. — Через них легко войти, но выйти — дело трудное. Молчаливый сказал. — Обойди Фландрию, Генегау, Северный Брабант, Антверпен, Южный Брабант, намюр Гельдорн, Повериссель и Северную Голландию. И повсюду говори следующее. Если судьба изменит нашему святому христианскому делу на суше, то борьба с подлым насилием будет продолжаться на море. Милость Господа с нашим великим делом в его удачах и неудачах. Прибыв в Амстердам, отдай отчет во всем, что ты говорил и делал моему верному другу Паулю Бейсу. Вот три паспорта, подписанные самим Альбой. Их нашли на трупах убитых при Кенуэле Конт. Мой секретарь вписал в них имена. Быть может, ты найдёшь по дороге подходящего спутника, которому ты сможешь довериться. Запомни, кто на пение жаворонка ответит боевым криком петуха, тот наш верный союзник. Вот тебе пятьдесят флоринов. Будь мужественен и твёрд. «Пепел стучит в моё сердце», — ответил Уллиншпигель. И он отправился в путь.